Рожденный великим в мире Наруто, глава 1, пролог, выбор реинкарнации. Озвучил Нейл специально для сайта RULATE.RU. Добро пожаловать на божественный уровень! Вы умерли. Хотите ли вы использовать очки кармы для реинкарнации? Эти слова висели в воздухе передо мной, а я находился где-то в полной пустоте. Что? Это единственное, что я смог выдавить из себя в этой шоковой ситуации, в которой я находился. Ваша душа была выбрана среди множества умерших людей в соответствии с книгой жизни и смерти. Ваш поступок заслужил огромного количества очков кармы, с помощью которых вы можете выбрать особенный мир, в котором вы можете переродиться. Счастливчик. И потом у меня словно гром ударил. Я умер! И это на самом деле. Теперь я ненавижу террористов еще больше. Джун Кокора. Такое имя было у этой счастливой души. Его предыдущая жизнь появилась у него перед глазами, словно это был сон. Его отец был солдатом-пограничником. Зарплата была приличной из-за его высокой должности там. А мать была обычной учительницей. Жизнь его должна была быть отличной в такой семье, но, к сожалению... Он страдал от физически слабого телосложения и синдрома дефицита внимания. Врачи говорили, что будет чудом, если он проживет дольше, чем ему предрекали. Его жизнь была бессмысленна. Дышать и пытаться жить на деньги его родителей. В его жизни была только одна радость. Это сестра, которая была фанатом аниме и любила общаться со своим братом часами. Чтобы не умереть от скуки, он писал фанфики по аниме вместе с его сестрой. Написание интересных известных аниме-фанфиков было его любимое времяпрепровождение. Позже доктора сообщили ему, что его тело разрушается, органы постепенно отказывают. Ему оставался один год. Эта новость шокировала его, и он сбежал из больницы в тайне от всех. Он сел на поезд, который следовал непонятно куда. Будущее казалось неясным. Вдруг террорист захватил вагон, в котором он ехал и угрожал взорвать всех. Джун неожиданно очнулся от жалости к самому себе. Он понял, что весь вагон забит детьми из школы, которые ехали на экскурсию. Возможно, из-за этого террористы и выбрал этот вагон. Ярость переполняла Джуна. Он проклинал весь свет за свою судьбу. Вначале ему дали пожить год, а теперь пытались отнять. И все эти невинные дети могут умереть из-за его дерьмовой судьбы. Не в его смену. Решившись бороться с судьбой, Джун схватил террориста и выпрыгнул с ним из поезда. Последняя вещь, которую он запомнил, было чувство легкости и широкие глаза детей, которые уставились на двух падающих людей. Он вернулся в настоящее, еле сдерживая гнев. Джун не хотел умирать, но его заставили. «Если ты закончил с воспоминаниями, то обрати внимание сюда». Джун вздохнул и сфокусировался на парящих в воздухе словах, других дел у него все равно сейчас не было. Из-за твоего решения спасти тех детей ты изменил будущее в пользу миллионов различных вариаций из-за их решений. Также благодаря тебе дети вырастут добрыми и благодетельными людьми, которые будут помогать другим невинным людям как только смогут, чтобы оплатить тебе за то, что ты их спас. Так что спасенные тобой жизни спасут еще больше жизней. Вот откуда твое огромное количество очков кармы. Джун был ошарашен. Это совсем не то, о чем он думал, спасая детей. Так вот, книга жизни и смерти, созданная Богом, следит за количеством очков кармы, и она решила наградить тебя особым умением и реинкарнацией в мир, который ты сам выберешь. К твоему сведению, все миры аниме тоже доступны, так как являются параллельными вселенными. «Что?!» «Так, хорошо. Тогда я выбираю мир Наруто!» «Самое популярное аниме все-таки», — сказал Джун. «Ты понимаешь, что эта реинкарнация не твои фанфики». Тем не менее, особая сила была выбрана случайно, и сила называется «Геймер» из еще одного параллельного мира. Однако эта сила модифицирована под мир, в котором ты переродишься. Если ты как-то захочешь попасть в другой мир, твоя сила поможет тебе адаптироваться. А сейчас выбери клан и персонажа, в теле которого ты хочешь быть перерожден. Огромный лист с различными кланами и персонажами появился перед Джуном. Локации и кланы. Деревня Скрытого Дождя. Лидер Ханзо. Деревня Саламандр и Акацки. Деревня Скрытая Под Водой. Сандаема Мезукаге. Охотник за клановыми способностями. Деревня скрытого облака. Одна из самых вооруженных деревень. Холодная погода, джинчурики и другие опасности. Деревня скрытого песка. Окружена великой пустыней. Деревня скрытая в камне. Тяжелое место для живых существ, но как-то тут все выживают. Деревня скрытого листа. Современная деревня, если сравнивать с остальными, но не так хорошо вооружена. Кланы. Джун выбрал семь вариантов, которые ему тут же попались на глаза. Остальные были какими-то обычными и не такими важными. Он, конечно же, хотел выбрать Конуху, так как эта деревня была самой популярной в аниме, и его любимые персонажи жили там. Но это была причина, по которой он не хотел заменять их собой. Если он родится в Конухе, то может заменить кого-то из главных персонажей. После долгих обдумываний он решил положиться на свою удачу. Он выбрал неизвестный клан. Опция принята случайный выбор клана запущен клан киген научи выбран легендарный клан возрождается геймер соединен с кланом киген пробужден легендарный клан совместно с геймером посмотрите выбранный клан и информацию о нем имя дджунки ген клан киген научи особая способность великий глаз мудреца описание клана Постоянная бессонница, бесстрашие, связанная с природой, решительная. История клана Клан Кидиан не был известен. Они были фермерами. Однажды на клан напали и уничтожили всех представителей. Никто из ныне живущих шиноби не знает об этом клане. Значит, его родословные давно стерты из памяти мира. Их природная способность черпать энергию из всех стихий сблизила их с природой. Поэтому они и стали фермерами. Их предки были успешными людьми, благодаря их мудрости и объединениям с природой. Но, к сожалению, единственными существами, которые были недружелюбны с кланом, были люди. Члены клана могли становиться сильнее всю жизнь, благодаря их бессознательной связи с природой, откуда они могли брать бесконечное количество чакры. Они никогда не взаимодействовали с шиноби, поэтому не знали, как правильно использовать природную чакру. Однако существовала легенда, что появится ребенок с мудростью величайших. Только один смог бы открыть эту способность в клане. Силы. Ловкость плюс два каждый уровень. Сила плюс четыре каждый ранг. Иммунитет к воздействию на разум. Цукиоми можно было только сопротивляться. Слабости. Постоянная бессонница, которая может пройти только при глубокой медитации. Невозможность использовать гензюцу. Исцеляющие дзюцу требуют в два раза больше чакры, чтобы вылечить члена клана. Правила и рекомендации Тайдзюцу плюс пес Песгиндзюцу -дзюцу. Дзюцу величайших доступны только после уровня Джанина. Уровни природной чакры Начальный, Новичок, Ученик, Эксперт, Мастер, Грандмастер, Богоподобен. Фаза 1 На фазе Генина шиноби могут пассивно использовать природную чакру. Чтобы сознательно ее использовать, требуется небольшая тренировка. Также никто не учил клан техникам шиноби, так что после получения ранга генин, развитие становится очень медленным. Мало кто доходил до уровня чунина, не говоря уже о джанина и далее. Фаза 2. Если вы все-таки добрались до стадии чунина, то вы должны быть очень-очень старым. На этой фазе повышаются шансы изучения и создания техник на 20%. Также открывается вторая природная стихия. Фаза 3. На уровне Джанина становятся доступны клановые техники. Шансы изучения и создания техник увеличиваются на 50%. Шиноби способен открыть третью природную стихию. А также может комбинировать стихии для создания новых техник. Фаза 4. Неизвестная. Никто не достигал этого уровня. Неизвестные эффекты и способности. Техники клана. Кулачный стиль. Заградительный огонь. Ранг C. Стихии нет. Описание. Каждая последующая атака кулаком увеличивает урон в два раза. 1, 2, 4, 8, 16 и так далее. Требование: уровень генин. Расстояние от 0 до 2 метров. Урон: 5 ХП за удар. Стоимость: 1 чакра поинт за удар. Стиль меча: биссектриса. Ранг C. Стихии нет. Классификация: Киндзюцу, основанная на чакре. Описание: Усиление меча чакрой для нанесения максимального урона. Требование: Генин. Расстояние: от 0 до 2 метров. Урон: 5 ХП за удар. Стоимость: 1 чакропоинт за удар. Стиль меча: Сдвиг молекул. Ранг C. Стихии нет. Классификация: Киндзюцу, основанная на чакре. Описание. Усиление меча для нанесения максимального урона. Требования. Генин. Расстояние. От 0 до 10 метров. Урон. 5 хп за удар. Стоимость. 1 чакра поинт за удар. Стиль ладони. 8 ладоней печатей. Ранг С. Стихии нет. Классификация. Тайдзюцу, основанная на чакре. Описание. Заряженные удары ладонями. Каждый удар наносит повреждение внутренним органам противника и сбивает внутреннюю чакру. Требование. Генин. Расстояние от 0 до 2 метров. Урон – 5 хп за удар. Стоимость – 3 чакра-поинта за удар. Стиль дракона – крик стихий. Ранг Б – стихии – все. Классификация – ниндзюцу. Крик мифического существа вариативная дзюцу зависит от чакры. требование Чунин. Расстояние от 0 до 15 метров. Урон 50 хп. Стоимость 25 чакра-поинтов. Техника призыва 12 небесных существ. Ранг А. Стихии все. Классификация Ниндзюцу. Описание. Контракт с тремя существами каждую фазу. Фаз всего 4. Первое. Обучение дзюцу. Вторая. 25 уровень. Третья. 50 уровень. Четвертая. 75 уровень. Финальная фаза. Уровень 100. Требования. Джонин. Расстояние от 0 до 15 метров. Урон зависит от призываемых существ. Стоимость. 75 чакра-поинтов. Рениган. отражение мира. Ранг С. Стихии. Все. Классификация. Ниндзюцу. Клановое умение. Описание. Сохранение всех печати увиденных техник. Печати могут быть воспроизведены после анализа. Требование. Джонин. Расстояние от 0 до 150 метров. Урона нет. Стоимость 15 чакра поинтов в секунду. Природная техника. Идеальное лечение. Ранг. Ранг СС. стихии Все. Классификация. Ниндзюцу. Клановое умение. Описание. С помощью техники можно вылечить любую травму, если цель жива. Зависит от чакры и уровня дзюцу. Требования. Фаза 4. Расстояние. От 0 до 50 метров. Урона нет. Стоимость. Зависит от цели, которую нужно лечить. Техника души. Пожиратель духов. Ранг СС. Стихии все. Классификация. Ниндзюцу. Клановое умение. Описание. Поглощает душу цели вместе с физической и духовной силой. требование Фаза 4. Расстояние. Зависит от цели. Урона нет. Стоимость. Пассивная способность. Магическое искусство. Стиль гравитации. Ранг. ССС. Стихии. Все. Классификация. Ниндзюцу. Клановое умение. Описание. Чистая энергия используется для манипуляции гравитацией. Требование. Фаза 4. Расстояние. Зависит от количества чистой энергии. Урон. Зависит от количества чистой энергии. Стоимость. Полупассивная способность. Джун понял, что это джекпот. Рожденный великим в мире Наруто. Глава 2. Реинкарнация и сирота Озвучил Нейл специально для сайта Rulate.ru Поздравляю, ты родился в клане, у которого имеется потенциал стать великим. К сожалению, у этого клана никогда не было тренировок ниндзя. Однако, ты сможешь справиться и без этого. Выбери свое умение, которое будет усиливать твои способности вместе с умениями, данными тебе от клана. Можно выбрать только одно умение. Без техник. Нарушенный контроль чакры. Особый талант к Тайдзюцу. Опыт от Тайдзюцу увеличивается на 500%. Огромное количество чакры. Почти невозможно истратить всю чакру. Каждый уровень количества чакры увеличивается вдвое. Минус 50% контроля чакры. Огромное количество чакры может задеть рядом стоящих. Призрачные шаги. Никто не сможет уловить звук ваших шагов, вы словно призрак в мире живых. Эффективность скрытности плюс 75%. Пироманьяк. Вы любите играть с огнем больше, чем со своей жизнью. Чакра огня на уровне мастер. Плюс 50% эффективности от огненных техник. Снижение затрат чакры. Водная стихия. Вода – смысл жизни. Чакра воды на уровне мастер. Плюс 50% эффективности от водных техник. Снижение затраты чакры. Стихия ветра. Вы, словно ветер, легкий и безудержный. Чакра ветра на уровне мастер. Плюс 50% эффективности от ветряных техник. Снижение затраты чакры. Идеальный контроль чакры. Использование чакры идеально до последней капли. Все техники дают плюс 75% опыта. Гиперрегенерация. Ты почти не убиваем. Все травмы и порезы излечиваются на 200% быстрее. Пока чакра не закончилась. Среди всех умений Джуну понравились три. Призрачные шаги. Идеальный контроль чакры. Гиперрегенерация. В конце концов, он выбрал идеальный контроль чакры. С помощью этого умения он способен будет сделать все, что сможет. Выбор сделан. Процесс реинкарнации идет. Вы появитесь во время, когда Кьюби напал на деревню. Оригинальный ребенок погиб из-за мощного выброса чакры Кьюби, так что вы переродитесь в его теле. Мама погибла, защищая ребенка от чакры-чудовища. Вы с мамой находитесь в маленькой пещере недалеко от места, где четвертый Хакаге запечатал Кьюби в Наруто. Удачи в следующей жизни. Вся память об этом месте, о предыдущей жизни будет стерта, кроме момента выбора способностей, которые пробудятся в тебе максимум через два года. Удачной жизни. Погодите, что?! Это все, о чем Джун смог подумать перед тем, как все стало резко черным. Все в конохе были поражены горем. Кьюби оставил за собой лишь разрушение. Четвертый Хакаги, которого все любили, отдал свою жизнь, чтобы защитить деревню и убить Кьюби. По крайней мере, так все думали агенты анбу в кошачьих масках бежали через крыши в поисках лидера их миссии который дал им сигнал анбу увидели его на краю леса в руках человека были двое детей мальчик блондин с печатями и черноволосый чернокожий мальчик с темными глазами с золотистой радужной оболочкой а как я сама вы как спросил агент анбу опустившись на колено да Лидером миссии был никто иной, как Третий Хакаге. Его заплаканное лицо было погружено в мысли. Агент, видя Хакаге в раздумьях, не стала прерывать его мысли. Третий Хакаге Сарутобик Хирдзен наконец поднял голову. «Неко, если я тебе скажу, что огромный злой лист запечатан в маленьком ребенке, поверишь?» – спросил Хирдзен. «Он должен быть защищен». Его информация будет скрыта, пока он сам не станет взрослым, ответила агент в маске кота, понимая, куда идет разговор. Тогда мы не будем говорить всем, кто защищает их от худшего кошмара. Нет, Хакагесама. Ведь люди будут только винить маленького мальчика в том, что сделал Лис. Хмм, хорошо. Присуждаю этому ранг ССС. Совершенно секретно. «Вещь, которую я скажу тебе, не должна быть упомянута где-либо при любых обстоятельствах без моего ведома». «Да, Хакаге-сама». «Слушай внимательно. Этот ребенок с желтыми волосами – сын четвертого Хакаге и Узумаки Кушины. Его будут звать Наруто Узумаки. Он же – Джинчуреге Кьюби». Другого ребенка я нашел недалеко от места битвы Четвертого и Кьюбе. Его мать умерла от мощного потока чакры, исходившего от Кьюбе. Мальчик выжил, потому что мама закрыла его собой в маленькой пещере. Среди всех детей, которых я видел, у него одна из самых сильных чакр. Его маму мы не сможем опознать, но ее сила воли, чтобы защитить своего ребенка за гранью возможного. Она была в сознании после такого мощного выброса чакры и успела сказать имя ребенка. С сегодняшнего дня эти два ребенка будут моими усыновленными внуками, но расти они будут тайно среди других кланов. Два выживших ребенка станут основой конахи в будущем – Узумаки Наруто и Киген Джун. Да, Хакагисама, этот секрет останется только со мной. Твоя задача не только хранить секрет, — продолжил Хирюдзен, — но и оберегать этих двоих. Быть для них старшей сестрой. Обо всем остальном я позабочусь. Это честь для меня, сама Внезапно появилась оригинальная связка ино шикачо чо Инаичи, Шикако и Чоза посмотрели на детей, а потом на Сурутобе. Личность и происхождение этих двух детей – это миссия ранга ССС. Они будут моими усыновленными внуками, за которыми будет присматривать Неко, пока не уйдет из Анбу, и сможет заботиться о них открыто. Их зовут Узумаки Наруто и кигенджун сказал Хирудзен. Ино Шика Чо кивнули в знак согласия. Также... Я хотел бы попросить еще об одном. У Кигенчжуна врожденный талант и техники ваших кланов подойдут ему. Следите за ним и обучите его своим техникам, если получится. Конечно, я не говорю про секретные клановые техники, продолжил Хирюдзен. Не волнуйтесь, ха, -Ха сама Даже если это будет проблематично, мы о нем позаботимся. И у меня есть предложение. Позвольте нам опекать Кигенчжуна. Нам все равно его учить. «Вы сфокусируйтесь на Узумайке. Риска в нем гораздо больше», — сказал Шикаку. «Отличное предложение, Шикаку». «Впрочем, как и всегда». «Сделаем по-твоему. Кивен будет жить в отдельной квартире под вашей защитой». «Позаботьтесь о нем», — сказал Хирудзен. Рожденный великим в мире Наруто Глава 3 Первые шаги в новом мире Озвучил Нейл специально для сайта Rulade.ru Прошел год с момента нападения к Юбе. Коноха оправилась от нанесенного ущерба. Хотя никто не забыл эту страшную трагедию, жители сумели справиться с этим. Хакаги не рассказывал никому о личности Наруто. К сожалению, в самом аниме он поступил наоборот. лишь немногие знали Несколько членов Анбу и главы некоторых кланов, которым строго-настрого запретили разглашать эту информацию, так как она являлась секретом класса ССС. Жители Конахи не знали о своем спасителе. Обвинять и сторониться маленького мальчика они не собирались. Многие люди, например данза и главы совета жителей, пытались найти информацию о Кьюбе, но каждый раз безрезультатно. В это время на заднем дворе поместья клана Нара неуверенно ходил малыш с мягкими черными волнистыми волосами. У него был решительный взгляд. Его черные глаза с золотистой окоемкой были сфокусированы на цели, которые знал только он. Женщина с другим ребенком на руках наблюдала, как малыш старается научиться ходить. «Джун-кун, хватит на сегодня, пойдем-ка отдыхать!» «Ты наверняка проголодался после такой тренировки», – сказала женщина. «Хорошо, Йошина-сан», – ответил мальчик. Малыш повернулся назад, протопал до крыльца, залез на него и сел около женщины. А потом взглянул на задумчивого ребенка, которого Йошира держала на руках. джун месяц назад пробудил свои врожденные силы и получил некоторое количество знаний о себе. Его сила геймера рассказала ему все про клан, и как он был перерожден в тело ребенка, последнего потомка своего клана. Он узнал, что находится под опекой Иино Шикачо, никто не знал о его настоящей маме. Но Ишина переняла это бремя и справилась с ним отлично. Она относилась к Джуну как к родному. Джун также узнал, что он развивается быстрее, потому что по месте клана Нара... Было окружено богатой растительностью, которая давала достаточное количество природной энергии. Его клановые способности могли пробудиться в нем через 2-3 года в таком месте. Постоянное количество природной энергии очищало и улучшало его тело, прокачивая его до более высоких уровней. Также у него были небольшие случайные миссии от его геймерской силы. Проходя такие квесты, он повышал свой интеллект, чтобы полностью осознавать происходящее вокруг него. Йошина посмотрела на сидящего рядом мальчика, погруженного в мысли, не удержалась и обняла его. С каждым месяцем он становился всё милее и милее. Она не знала, что это всё из-за природной энергии, которую он черпал. Однако она точно знала, что девочки будут стоять в очереди, когда он вырастет. «Джун, мне нужно взять несколько цветочных семян у Ямонака». «Да и мы давно не заглядывали к ним в гости, пойдёшь?» – спросила Йошина. Джун собирался ответить, но система геймер ответила за него. Внимание, квест! Зайти в гости к Яноичи Ино. Пойти с Яшино и взять семена для сада, а также узнать, как о них заботиться. Бонус. Первое. Удивить семью яманака своим влечением к цветам. Награда. Плюс 100 опыта. Плюс 100 репутации у Нара Яшина. Бонусная награда. Плюс 50 опыта и плюс 0,5% к развитию клановых способностей. Хорошо, пойдем, сказала программа за Джуна, когда он принял мысленно квест и потом он подумал. Окей, сделаем это. Кстати, надо посмотреть, насколько я улучшил характеристики. Статус. Статус. Имя Джун Киген. Уровень 2. Опыт 10 из 40. Лет. 1. Пол мужской. Описание. Установленный ребенок Ино Шика Чо. Плюс 35% опыта до 10 уровня. Плюс 50% опыта за каждую технику одного из трех кланов. Характеристики. ХП 80 из 80. Чакра поинты. 162 из 162. Сила 12. Интеллект 9. Ловкость 16. Концентрация 8. Мудрость 9. Удача 15. Нельзя добавлять очки. Доступные очки характеристик: 0. Активация клановых умений. Фаза 0. 3,5% активировано. Особое умение: Глаз мудреца. Статус: выключен. Рио Двадцать тысяч. Да уж, ну и удача у меня. Наверное, потому что у меня есть эта читерская система. Активация только на фазе 0 с 3,5%. Но всё равно все мои характеристики лучше, чем у других детей шиноби. И я до сих пор не понимаю, почему я переродился в таком сильном клане с такими мощными способностями. Видимо, я сделал что-то очень хорошее. Ну ладно, проверим мои навыки. Навыки. Природное телосложение. Телосложение, благословленное природой. Ловкость плюс пять каждый уровень. Сила плюс четыре каждый уровень. Иммунитет к ядам. Яды ваши друзья. Даже самый худший яд не навредит вам, а поможет. Плюс 50% хп чакра-пойнта в регенерации во время отравления.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 МОЗГ ГЕЙМЕРА У вас мозг геймера ролевых игр, так что будьте спокойны и сделайте правильный выбор. Вы можете быстрее успокоить себя, но будьте осторожны с очень сильным эмоциональным переживанием. Иммунитет к техникам, управления разумом и гензюцу. Джун подумал, на сегодня достаточно. «Будь готов, Джун, я положу Шикамару в кроватку и мы пойдем», – сказала яшина После того, как они положили Шикамару в колыбель, они направились в цветочный магазин Японака. По пути Джун осматривал все вокруг, так как редко выходил в город из дома. Держа руку Юшина, Джун жадно смотрел на все вокруг. Людей, проходящих мимо, продукты, лежащие на прилавке, смеющихся детей. Внезапно ему пришло уведомление. «Поздравляю! За свой кропотливый труд ты получаешь новое умение». наблюдение Активная. Уровень. Один. Ноль процентов. Самый основной навык геймера. Наблюдение за всем более пристально. Плюс сто процентов к чувствительности. Джун подумал. умение Точно. Я и забыл их проверить. умение Сбор природной энергии. Пассивная. Уровень три.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 Минус 0,3% стоимости чакры для техник каждый уровень. Джун подумал. Очень недурно для ребенка моего возраста. О, мы уже дошли. Цветочный магазин Яманако был красивым магазином с привлекательным входом, полным цветов. Однако никто не мог догадаться, что этим красивым местом заведует клан с сильнейшей техникой контроля. По рассказам... Это место было основано бабушкой и дедушкой Иноичи, чтобы успокаивать своих пациентов, которые приходили за их психической оценкой. Позже Иноичи переняла эту традицию, так как цветы действительно помогали людям. «Эй, Иноичи, почему не встречаешь нас?» Йошина прокричала, заходя в магазин. «Йошина-сан!» – закричал Иноичи. «Не кричи только! Как здорово, что вы пришли!» Рождённый великим в мире Наруто. Глава 4. Пробуждение величия. Озвучил Нейл специально для сайта Rulate.ru. Иноичи вышел с ребёнком на руках, которого он пытался успокоить. Этим ребёнком была Иночан, маленькая принцесса Иноичи. Её чистые бирюзовые глаза... Выглянули на Йошина и Джуна, и тут же она расплылась в улыбке. «Ах, Йошина-сан, какой приятный сюрприз! А это должно быть Джун-кун!» Иноичи воскликнул от удивления. Он увидел его впервые после того злочастного дня. «Он самый. А еще я хотела новое растение на задний двор. У вас есть парочка семян?» «Заодно покажу Джуну, что да как тут, а то он впервые вышел из дома», — объяснила Йошина ты должна его почаще выпускать из дома. «Джун, хочешь побродить и посмотреть наши сады?» «Да, Инаичи-сама». «Мне нравится быть рядом с природой», – сказал Джун. «Инаичи-сан, не надо никаких сама. Так что ж, пойдемте». Они прошли за Инаичи внутрь магазина, прошли его насквозь и вышли к огромному саду на заднем дворе. Огромное количество разнообразных цветов, трав и растений росли там как будто бы они попали в совершенно иной мир. Джун был загипнотизирован, его кровь и тело пели от радости, так как оказались дома. Инаичи поводил их по саду, рассказывая о растениях. Джуну сказали, чтобы он поиграл в саду, но предупредили его о опасных растениях, которые не нужно трогать. Инаичи, малышка ина и Йошина ушли внутрь, чтобы забрать семена. Джун продолжил бродить снаружи, играя с насекомыми и бабочками, которые были на цветах. Он увидел маленькую белочку, прячущуюся за большим листом, и начал за ней гоняться. Она забежала в угол сада и забралась на большое дерево. Устав от такой погони, Джун решил отдохнуть под этим деревом и начал медитировать. Тревога и ментальная усталость медленно исчезали, пока он погружался в более глубокую медитацию. Обычно он медитировал в своей комнате, где его сеанс прерывали, но здесь, в лоне матери природы, он спокойно отдыхал, не боясь быть потревоженным. Медленно все вокруг него испарилось. Чем больше он погружался внутрь себя, тем больше он ощущал изменения в себе и вокруг себя. Однако его это не заботило, и он медленно уплывал вдаль. Когда ёшина и Иноичи вернулись в сад, они не смогли найти Джуна. Йошина запаниковала. «Ты уверен, что он не смог бы никуда выйти из сада?» – спросила ёшина у Иноичи. «Я переживаю. Он никогда не выходил из дома, и как только я его взяла с собой, он куда-то делся. Я безответственная!» «Не волнуйся так, ёшина успокаивала ее Иноичи. «Джун в порядке. Отсюда нет выхода на улицу, кроме того, откуда пришли мы. Здесь множество драгоценных растений, так что все хорошо охраняется». И никто бы не смог пройти мимо нас, особенно маленький мальчик, который не умеет еще красться. «Тогда где он?» «Шикаку съест меня, если с ним что-то случится, давайте разделимся и начнем искать его». «Да ладно, Шикаку. Вот Хакага меня точно съест, если с парнем что-то произойдет», подумал Инаичи и добавил вслух. «Да, разделимся». Они разделились и начали поиски по всему саду, но следов Джуна нигде не было. Иноичи пытался уловить сигналы чакры Джуна, но все напрасно. Все, что он чувствовал здесь, это цветы. После того, как Иноичи еще раз успокоил ёшина он взял двух людей и начал опрашивать людей вокруг магазина. Не видели ли они годовалого ребенка? Опрос ни к чему не привел. Усталый и разочарованный, он вернулся обратно в сад и увидел Йошина, которая искала Джуна. Иноичи хотел остановить ее, но вдруг увидел что-то странное. Он понял, что его сад выглядит по-другому. Все осталось на своих местах, но вот все растения аккуратно склонялись в одном направлении, указывая на что-то. Его взгляд последовал за этим направлением, и он был ошеломлен. Ошеломлен тем, как он не заметил такого серьезного изменения. Ствол большого дерева в углу сада был полностью скрыт за стеной растений. Он не мог поверить ни в то, что стена растений полностью закрывала ствол дерева, И не в тот факт, что такая стена выросла буквально за несколько часов. Он сразу же обратил внимание ёшина на эту стену. Они бросились к ней, удивляясь, как они пропустили такое очевидное изменение. Когда они добрались до нее, они увидели, что это было похоже на губчатый занавес, защищающий то, что было внутри. Самым странным было то, что когда его инстинкт подсказывал, что Джун был внутри, Он все еще мог чувствовать только присутствие природы, а не человека. Медленно раздвинув занавеску, они были ошарашены. Джун был там в целости и сохранности, казалось, находился в какой-то глубокой медитации, где его никто не смог бы побеспокоить. Его лицо было спокойным и излучало ауру, заряженную энергией и жизненной силой, которая заставляла их расслабляться, просто находясь в его присутствии. Его лицо словно светилось внутренним светом и если бы они пригляделись то увидели бы слабые золотые крошечные руны кружащиеся и мерцающие на его коричневой коже как звезды на небе его бархатисто черные волосы были окрашены золотом между прядями виднелись полосы мягкого золотистого цвета но вещь которая удивляла больше всего была его окружением различные виды маленьких животных такие как белки и крысы сидели рядом с ним а некоторые даже взбирались на колени к нему. Маленькие птички прыгали вокруг него в поисках пищи, некоторые даже сидели на его голове и плечах, засовывая голову под свои крылья. Самым удивительным были растения, которые тянулись к нему со своими ветвями и изогнутыми листьями, словно отдавая дань уважения своему правителю. Ни Йошина, ни Иноичи не могли понять, что происходит с Джуном. Рожденный великим в мире Наруто. Глава 5. Растения. Озвучил Нейл специально для сайта Rulate.ru Иноичи и Йошина долго ждали, пока Джу начнется, но он все не просыпался. Это было как будто он был каменной статуей, за исключением того, что он все еще дышал. По настоянию Йошина, Иноичи решил попросить помощи у Хакаги, несмотря на то, что Хирудзен могло рассердить такое дело. Выговор был не так страшен, важнее было обеспечить безопасность Джуна. Вскоре Хакаги прибыл на место происшествия, и после изучения Джуна, его ауры и чакры, он вызвал Йошина и Юноичи. «Так вы говорите, он стал таким спустя час, как вы оставили его в саду?» «Да, Хакаги-сама. Йошина приехала сюда за покупками, а после экскурсии, на которой я объяснял, какие растения вредны, а какие нет, мы позволили ему поиграть в саду. «Он не мог быть ранен ни одним из растений, но я даже представить не могу, что могло с ним случиться», — ответил Иноичи. «У меня есть одна идея, но чтобы удостовериться, мы подождем Джирайо, который должен вернуться с горы Миабоку. Это может занять некоторое время, но не беспокойте Джуна. Просто приглядывайте за ним, и если он проснется до прибытия Джирайо, то отнесите его ко мне», — сказал Хакай. После того, как третий ушел, Иноичи сказал Йошину идти домой чтобы позаботиться о Шикамару. «Я оставлю его здесь под твою опеку, Инаичи-сан. Пожалуйста, позаботься о нем», — сказала ёшина «Все будет хорошо, не переживай», — сказал Инаичи. Часы превращались в дни, дни превращались в недели, но Джун все никак не пробуждался. Однажды, когда Инаичи пришел рано утром, чтобы проверить его, он увидел человека с длинными белыми мохнатыми волосами в красном хаоре с огромным свистком, привязанным к его нижней части спины, присевшим на ноги перед Джуном и наблюдающим за ним. Инаичи напрягся на мгновение, но потом понял — это был один из трёх легендарных санинов — Джирайя Сама. Джирайя повернулся и кивнул в знак приветствия, потом вернулся обратно к Джуну. Инаичи подошёл ближе, чтобы посмотреть, на что смотрит Джирайя, и увидел, что слабые руны, которые он видел вокруг тела Джуна, Теперь в основном подчеркивали его глаза. Они были намного яснее, чем раньше, но все еще не мог узнать ни одну руну. Это продолжалось какое-то время, прежде чем Джирайя убрал свисток и отложил его в сторону, а затем скрестил ноги и сел медитировать, как и Джум. Немного позже в воздухе почувствовалось легкое волнение, и Джирайя открыл глаза и приподнялся. Инаичи хотел спросить, что случилось, но его взгляд захватило то, что происходило перед ним, и его вопрос застрял в горле. Глаза Джуна были наконец открыты, но они не были сосредоточены на чем-либо перед ним. Он смотрел как будто сквозь Джираю и Инаичи. Его глаза немного светились, особенно золотая полоса вокруг его радужной оболочки, которая теперь полностью состояла из этих странных символов и вращалась внутри глаза, как поезд по кольцевой дороге. Пока они смотрели, Джун какое-то время сидел спокойно, а потом поднял руки и сложил ладони. Они думали, что он молится, но его последующие действия доказали их неправоту. «Искусство высших, повелители растений», — произнес еле слышно Джун. Джирай был шокирован, когда он почувствовал безумную энергию природы, которая подчинялась, по-видимому, маленькому мальчику. Техника Джуна походила, если честно, на искусство высших. Его последствия были ясно видны. Начиная с растений рядом с ним, он подчинил себе весь сад. Все травы начали расти от своего пикового состояния. Цветы расцвели и распустили свои цветочные ароматы, возбуждая насекомых, которые ждали своего нектара. Фруктовые деревья росли и быстро созревали. Однако это длилось всего минуту, прежде чем руки Джуна ослабли. Он потерял сознание. Взгляд со стороны Джуна Джун на время потерял сознание из-за огромного количества информации, которая текла в его разум. Когда он проснулся, он почувствовал, что растения общаются с ним, пытаясь показать ему что-то. Он следовал за расплывчатыми образами, которые они придавали ему в мозг. Однако напряжение оказалось слишком большим, и он потерял сознание. Но его способности геймера не покинули даже в этот момент. Квест выполнен. Навестить Ямонако, Иноичи и Ино выполнено. Пойти с и забрать семена для сада выполнено. Бонус. Удивить Ямонако своей тягой к растениям выполнено. Награда 100 опыта, 100 репутации у Нара Йошина. Бонусная награда. 50 опыта. Активация клановых способностей плюс 0,5%. Новый уровень. Фаза 1 активирована. Генин. Характеристики были обновлены. Найден подход к растениям. Была выучена новая техника, связывающая природу и тело. Отклонение от обычного пути превращения к чакре из-за активации метода высвобождения растения. Теперь пользователю придется работать усерднее над другими техниками так как клановое умение выбрало путь в освобождение растений в качестве основного. Поскольку сходство базового уровня для всех базовых элементов найдено, пользователь может позже объединить его с другими элементами. Пользователю поступит уведомление, когда пользователь проснется. Подсчет новых характеристик, навыков и умений. Просмотр. Имя – Джун Киген. Уровень – 4. Опыт. Три из 160. Лет один. Пол мужской. Описание. Усыновленный ребенок и ноши качо. Плюс 35% опыта до 10 уровня. Плюс 50% опыта за каждую технику одного из трех кланов. Характеристики. ХП. 130 из 130. Чакра-пойнты. 238 из 238. Сила. 15. Интеллект. 14 ловкость, 17 концентрация, 13 мудрость, 17 удача, 15. Нельзя добавлять очки. Доступные очки характеристик: 10. Активация клановых умений. Фаза 1. 1,15% активирована. Особое умение: Глаз мудреца. Статус: выключен. Рио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 Отдых для твоего уникального организма с момента, когда ты не можешь спать. Увеличивает регенерацию хп и чакра-поинтов в плюс 5% на каждый уровень умения. Собственный метод тренировки чакры. Активные. Уровень 5. 82,04%. Ты сейчас на ступень выше от обычных людей с манипуляцией чакры. И можешь тренировать контроль чакры с очень молодого возраста. У тебя будет большое количество чакры, когда ты вырастешь. Минус 0,3% стоимости чакры для техник каждый уровень. Новое. Базовый элемент огня. пассивная Уровень 0. 0%. У вашей чакры страсть к элементу огня. Минус 15% расхода чакры для огненных ниндзюцу. Новое. Базовый элемент воды. пассивная Уровень 0. 0%. Ваша чакра спокойна, словно вода. Минус 15% расхода чакры для водных ниндзюцу. Новая. Базовый элемент земли. Пассивная. Уровень 0. 0%. Ваша чакра тверда, словно земля. Минус 15% расхода чакры для земляных ниндзюцу. Новая. Базовый элемент ветра. Пассивная.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 Уровень 0. 0%. Ваша чакра грозная, словно молния. Минус 15% расхода чакры для ниндзюцу молнии. Искусство высших. Восвобождение растений. Активное. Уровень 1. 32,74%. Ваша душа имеет родство с природой. Вы понимаете различные растения. и Используя это, вы можете командовать ими, как вам угодно. Можно активировать только вокруг растений. Расходуется минимальное количество чакры. Субдзуцу в освобождении растений. Новая, повелителя растений. Активная. Уровень 0. 2,74%. Растения расцветают, чтобы произвести впечатление на своего правителя. После расхода достаточного количества энергии вы можете использовать растения как угодно, не используя больше чакры. Растения будут питаться природной энергией, чтобы исполнить вашу волю, пока эта техника активна. Может использовать для нападения, помощи и защиты. Рожденный великим в мире Наруто. Глава 6. Встреча с Джирайей. Озвучил Нейл специально для сайта Rulate.ru Джун проснулся, глядя на белый потолок, наполненный словами и уведомлениями. Через несколько секунд он понял, что потолок был пустым и белым, а на самом деле это его игровые способности показывали ему уведомления. Он вывел все уведомления, которые накопились, пока он медитировал у Иноича, и принялся читать их одно за другим. Квест выполнен. Навестить и Иноичи и Ино. Выполнено. Пойти с Йошина и забрать семена для сада. Выполнено. Бонус. Удивить Ямонако своей тягой к растениям. Выполнено. Награда. Плюс 100 опыта. Плюс 100 репутации у Нара Йошина. Бонусная награда. Плюс 50 опыта. Активация клановых способностей. Плюс 0,5%.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 так как клановое умение выбрало путь высвобождения растений в качестве основного. Поскольку сходство базового уровня для всех базовых элементов найдено, пользователь может больше объединить его с другими элементами. Пользователю поступит уведомление, когда пользователь проснется. Хотите ли вы совместить все элементы в одну категорию? Да? Нет? Джун выбрал «Да» как это только облегчало ему жизнь, однако отклоняясь от фактической предполагаемой активации его клановых умений, которая дала бы ему совместимость на уровне эксперта. Четвертая стадия из семи стадий. Хотя он знал, что эта техника будет очень мощной, если ее правильно использовать. У техники был только один существенный недостаток, заключающийся в том, что его можно было использовать только вокруг растений. Ему повезло, что он в конахе которая в основном полностью окружена растениями. Главная общая категория умений создана. умение Наблюдение. Активное. Уровень 1. 0,13%. Самый основной навык геймера. Наблюдение за всеми более пристально. Плюс 100% к чувствительности. Сбор природной энергии. пассивная Уровень 9. 54,61%. Обычное умение клана – сбор небольшого количества природной энергии при каждом вздохе, плюс 5% к сбору энергии на каждом уровне. Техника глубокой медитации – активная, уровень 12, 93,16%, отдых для твоего уникального организма с момента, когда ты не сможешь спать. Увеличивает HPH акропойнт регенерацию, плюс 5% за каждый уровень умения.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 Уровень 0. 0%. У вашей чакры страсть ко всем элементам. Минус 15% расхода чакры на ниндзюцу всех элементов. Искусство высших. Высвобождение растений. Активное. Уровень 1. 32,74%. Ваша душа имеет родство с природой. Вы понимаете различные растения. Используя это, вы можете командовать ими как вам угодно.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 накопленную в его теле, и посылал ее в виде импульса, как сонар, чтобы определить, следит ли кто-нибудь за ним. Особое умение было создано благодаря особому способу использования энергии природы в качестве сенсорного метода. Энергия природы – лучший сенсор с наименьшими затратами. Вот почему никто не может подкрасться к великому незаметно. Метод природной энергии – сенсор. Уровень ноль. Был создан. Способность ощущать чакру вне тела с помощью энергии природы. Чем выше уровень, тем больше область ощущения, и тем точнее указывается место. Подумение. Сенсор по области. Поиск определенной чакры. Ах, в конце концов, кто-то там все-таки был. Кто-то скрывался, а потом стер следы присутствия за минуту. Однако после осторожного взгляда в этом направлении Джун больше ничего не делал. Он решил подождать и посмотреть, каковы были намерения этого кого-то. Когда он отдыхал на кровати, он решил потренировать свою чакру, которой нехило так прибавилось. К ней он еще не привык. Он мог также чувствовать, что его телосложение стало намного сильнее. Теперь, когда он активировал свои клановые способности до фазы 1, хотя до следующей фазы ему еще тренироваться и тренироваться. В конце концов, ему был всего год, а может и немного больше, поскольку он не знал, как долго он находился в глубокой медитации. Его метод тренировки чакры включал использование своей чакры для временного усиления мышц, чтобы они постепенно привыкали к ней. Используя этот метод, он мог слить свою чакру и восстановить ее, а затем снова слить ее, в конечном итоге, постепенно увеличивая объем чакры в организме и скорость регенерации тела. Тренировка Джуна была прервана стуком в дверь, и в его комнату вошли три человека. Доктор, мужчина в красной хаоре и дикими белыми колючими волосами, и, наконец, третий Хакаге. Третий Хакаге заговорил с ним первым. «Как себя чувствуешь, Джун?» ты заставил нас понервничать парень сказал заботливо третий врач проверила Джуна, чтобы убедиться что он в порядке но с самого начала было понятно что с ним не случилось ничего плохого он был без сознания из-за информационной перегрузки, но он не мог им этого сказать все в порядке хакаге сама ответил Джун. кружилась голова когда проснулся а в целом все в порядке дджун хочу познакомить тебя кое с кем «Один из легендарных санинов – Джирайя!» «Я уверен, что ты слышал об их троице!» «Прямо сказать, у него есть пара вопросов, которые он хотел бы тебе задать по поводу твоей техники!» Хакаки представил Джирайю, и тот вышел вперед. «Эй, парень, ты в порядке?» – спросил Джирайя. «Да, Джирайя Сама, я в полном порядке», – ответил Джун. «Так насчет той техники, которой ты нас всех удивил!» Ты что-нибудь слышал о природной энергии? Джун зашел в тупик. Он не мог рассказать им о своих силах геймера, поэтому решил скрыть те знания, которыми он не должен был обладать на данный момент. Разум геймера помог ему сохранить каменное лицо. Нет, Джирайя Сама, никогда не слышал. Хм, хорошо. Как ты заставил растения подчиняться себе? Это сложно объяснить. Как будто рассказывать о солнечном свете слепым людям. Приблизительно это выглядело так. Я вышел из медитации и почувствовал, что растения пытаются общаться со мной. Некоторые смутные образы и информация перенеслись в мою голову. Я просто последовал за ними и сделал то, что сделал. Все, что я знаю сейчас, это то, что техника называется высшее искусство в освобождении растений, повелителя растений. Хм, хорошо, для начала расскажу, что такое природная энергия. Природная энергия существует в природе, излучается из существования всех живых и неживых вещей мира. Растения выделяют больше, чем что-либо еще. Ты как-то смог использовать энергию и манипулировать растениями без какой-либо подготовки. Ой, да вот что это было, вздохнул Джун. Я всегда мог поглощать эту так называемую энергию природы с тех пор, как пришел в сознание. Когда мы посетили сад Инаичи-сан, я почувствовал её в огромных количествах, начав медитацию. Так что я начал впитывать эту энергию. И когда я закончил впитывать большую её часть, я получал информацию от Зюцу от них. Меня очень удивило, что у растений есть коллективный тип памяти и сознания. «Джун-кун, — сказал третий перед тем, как все вышли из палаты. «Мы с Джирайей зайдём позже». «Рождённый великим в мире, Наруто». Глава 7. История техники и тренировка Джуна Озвучил Нейл специально для сайта Rulate.ru Старик, что ты знаешь о нем? Что ты скрываешь? Спросил Джирайя, когда они дошли до кабинета Хакаги. Третий вытащил курительную трубку, выпустил дым изо рта, а затем повернулся к Джирайе и сказал Всем известен клан Сэнджу как один из самых жестоких кланов в воюющую эпоху. По правде говоря, эта эпоха была более жестокой, чем любые другие войны, которые велись с момента создания деревень Шиноби. В те времена выживал сильнейший. Тогда было развито большое разнообразие искусств и техник, даже некоторые могущественные кикигинкай, уникальные умения клана. Немногие кланы даже пытались создать новые умения путем скрещивания ДНК пленников с разными кикигинкай. Так или иначе, возвращаясь к клану Сэнджу, кроме древесных техник Макагун, которым славился первый Хакаге, был еще один тип, разработанный ими. Однако эти техники были более требовательными, хоть и не столь жестокими и разрушительными, как стиль дерева. Поэтому новые техники медленно сходили на нет, но по словам Табирама Сэнсея, у них был потенциал, чтобы стать идеальным универсальным стилем, подходящим для ниндзя. Этот тип техник назывался техника растений, шокутун. Его и показал Джун. «Как это возможно? Джун не из клана сэн Мы оба знали об этом», – возразил Джирайя, совсем сбитый с толку от того, что рассказал Хирудзен. «Я и не говорю, что он из этого клана. Но в этом и прелесть этого стиля. Насколько я знаю, стиль требует высокого сближения с энергией природы, достаточного количества чакр в теле пользователя и одобрения коллективного сознания растений. Если эти факторы есть, то каждый может практиковать этот стиль». Однако, как ты видел, все эти факторы редко сходятся вместе. Этот стиль оказывается очень эффективным в плане скрытности, а не в открытом бою, которым славится стиль дерева. Хируцен продолжал рассказывать. Этот стиль умер вместе с кланом Сэнджу. Они больно не распространялись о нем никому. Только Сэнджу и их родственные кланы знали об этом. Теперь и мы с тобой увидели эту технику. Кстати, даже цунада не знает. Не то, чтобы она проявляла какой-либо интерес ко всему этому. Третий тихо рассмеялся, размышляя о своей ученице, медицинском гении. Со своей чудовищной силой она не приняла бы ни один из стилей в любом случае. «Так что мы будем делать с Джуном?» – спросил Джирайя. «Мы не будем распространяться по поводу этого. Практика стиля растений в конечном итоге сделает его шиноби с огромным количеством чакры, и для Данза Джун будет лакомым кусочком». «Данзо ведь захочет превратить его в смертельное оружие, которое будет служить ему, не говоря уже о том, что Шиноби с таким стилем может стать непревзойденным убийцей. Официально мы расскажем, что Джун пострадал во время тренировки чакры. Но все это будет относительно секретно, чтобы Данзо не узнал», — продолжал Хирудзен. «Мы отправим Джуна в начальную школу вместе с другими детьми его возраста, когда ему будет 3-4 года». До тех пор, давайте проинструктируем клан Нара и Ямонака, чтобы они обучили его, как надо постоять за себя. Я не думаю, что клан Акимичи может научить его чему-либо, однако попросите, чтобы они также присматривали за ним, на случай, если Джун проявит интерес к их техникам. Однако, если я прав, все, что его может привлечь у клана Акимичи, это их еда. Из того, что я увидел, для него лучше всего подходят умственные техники Ямонака, затем техники Нара и только на третьем месте Акимичи. Но только для тренировок телосложения. Я скажу им, чтобы они обучили его техникам на уровне старшей школы. Решил третий перед тем, как отправить агентов Анбу к Иноичи и Шикаку. Спустя год и несколько месяцев. В лесу позади поместья Нара. Три силуэта перепрыгивали с ветку на ветку. Два подростка окружили трехлетнего мальчика и сражались с ним. Хотя это выглядело абсурдно, ребенок был ровней двум другим. Когда два подростка приблизились к мальчику, чтобы нанести последний комбинированный удар и победить этот спарринг, мальчик разбил дымовую шашку на ветке дерева, наполняя верхушку дерева дымом. Двое подростков отступили, ребенок выпрыгнул из дыма и ударил ногой по одному из подростков. Однако эти два подростка ожидали этого и бросились бросили сюрикены в ребенка, чтобы помешать ему. Но даже когда сюрикены вонзились в его тело, ребенок продолжал атаковать их, прыгая с ветки на ветку. «Жесть какая-то! Этот парень!» – начал говорить первый подросток. «Позади тебя!» – из ниоткуда появился трехлетний парень. «Стиль растений! Опутывание лозой!» Парень крикнул сзади первого подростка, к которому он подкрался. В то время как первого опутывала лоза, ребенок повернул свои светящиеся золотые глаза в сторону другого подростка. Сделав дзюцу, которое он приготовил для нее. «Стиль растений, парализующие колючей пули!» Парень выстрелил колючками, которые попали во все ее конечности, полностью парализовав их. «Джун, ты идиот! Я же упаду с дерева!» Закричала девушка, начиная скатываться с ветки дерева. Однако парень, который оказался Джуном, поймал ее на полпути к земле и мягко приземлился. Затем он вытащил другого подростка, который был завернут как мумия. И судя по поражению лица, он уже сдался и не боролся. После того, как он положил их на землю, он услышал аплодисменты и обернулся. Инаичи и Сикако спрыгнули с вершины деревьев, откуда они наблюдали за спаррингом. Оба посмеивались над двумя подростками. Тот, кто был опутан лазой это был Суши Нара, а девочка-подросток, которая была парализована, была Мияби Ямонако. Оба подростка были выбраны главами кланов шикаку и Инаичи, соответственно, чтобы сражаться с Джуном каждую неделю, чтобы улучшать его навыки, И навыки еще как улучшились. Пока он находился среди растений, он мог легко победить Чунина и даже Джанина, а при тяжелых обстоятельствах мог даже сбежать из лап Джанина, если тот был очень сильным. Все его навыки были далеко за пределами выпускников Академии. Но они хотели, чтобы он жил как обычный ребенок, как и другие его ровесники из Академии. Они не хотели, чтобы этот ребенок лишался детства, поэтому третий Хакаги решил позволить ему жить как обычный ребенок а не заставлять его быть сразу Чунином без обучения в Академии или делать его агентом Анбу. Хотя, если подумать, этот ребенок определенно процветал бы в Анбу, но тяжелая работа в Анбу не предназначалась для ребенка. Хакаги разработал план, чтобы защитить его от всего этого. Джун распустил виноградные лозы, связывающиеся уши, и убрал паралич конечностей Мияби, оживив их, используя энергию природы. Он стал действительно опытным в обращении с природой и теперь имел огромное количество чакры, несопоставимое с тем временем, когда он впервые использовал стиль растения. Все они ждали, пока Иноичи и Шикаку выскажутся по поводу поединка. «Ох, это было здорово! Сууши и Мияби вас победили, потому что вы недооцениваете Джуна и не планируете ничего наперед!» Сказала Иноичи. «Да мы планировали, просто не ожидали такого набора возможностей!» Клоны, техники замены, отравы и яды, Тайдзутсу на уровне Чунина и его стиль растений. Думаете, все трехлетние дети на такое способны? Конечно, нет. Поэтому он становится для нас проблемой, – жаловался Сауши. нах это правда. Но это научит вас ожидать того, чего вы не ожидали. Запомните, всегда планируйте то, что может произойти, а потом планируйте то, что не может, и которое нарушит ваши планы. Мы Шиноби, и это часть нашего дела. — ответила ему шикаку Планировать неожиданное, значит? Мияби произнесла это, а потом подлетела к Джуну и начала изо всех сил растягивать его щеки. — Ах ты, маленький чертенок, у тебя есть смелость парализовать меня вот так? А если бы я упала лицом с верхушки этого дерева, кто бы восстанавливал мое разбитое лицо, а? Она продолжала тискать его за щеки, и уже в таком маленьком возрасте все девушки считали его милым и с его светлой шоколадной кожей и мягкими черными волосами, такими как бархат, он в скором времени точно будет в центре внимания у девушек. «Мияби-шан, больно, очень больно, пласти!» Извинялся Джун, пытаясь выбраться из ее демонических рук, которые пытались, видимо, оторвать его щеки. Он, наконец, сбежал из ее рук, а Мияби продолжал дьявольски улыбаться. мияби сан ты злая! Почему именно моим щекам приходится так тяжело?» Джун спросил с болью в голосе. Потому что ты заслужил это, негодяй. Хорошо, хватит вам. Джун, приведи себя в порядок. Хьюго пригласили нас на празднование Дня Рождения их принцессы-клана хинаты Сама. Мы должны присутствовать, сказал шикагу Да, а вы двое можете отдыхать сегодня. Когда будете готовы к новому спаррингу, приходите. Иныча сказал двум подросткам, когда все вернулись в дом. Как только они дошли до заднего двора особняка Нара... Молния со светлыми волосами сбила Джуна. Джун-кун! Рождён невеликим в мире Наруто. Глава 8. Случай Хьюго, часть 1. Озвучил Нейл специально для сайта Rulite.ru Джун-кун! Молния со светлыми волосами сбила Джуна с ног. Её голубые глаза были восхищены и излучали радость, лишь увидев и обняв его. Ах, принцесса, ты не должна так делать! Теперь все твое платье в грязи. Пойдем переоденем его перед тем, как идти на вечеринку к юга Ты же помнишь, что мы приглашены на день рождения принцессы Хьюго? Сетовал Иноичи, смотря на свою восхитительную дочку Инна, которая показывала ему язык. и Иноичи никак не мог разнять Джуна и ина когда они были вместе. иноичи сам пожалуйста, не волнуйтесь, я позабочусь об этом. Сказав это, Джун положил руку на платье Ина и убрал всю грязь с помощью природной энергии. «Спасибо, Джун-кун», – сказала Ина, улыбаясь во весь рот. Джун пошел в свою комнату, чтобы переодеться в свежий и чистый костюм для праздника. Он выбрал темный костюм, темно-синюю жилетку и длинную черную куртку с капюшоном. Сзади на куртке было изображено золотое кольцо, а спереди сверху был изображен символ листа. Спустившись вниз, все были очарованы его видом. Йошина всегда приставала к нему, потому что он был слишком милый. Вот и сейчас она прилипла к нему словно клей. Когда все собрались, они отправились в поместье Хьюга. Вся компания состояла из Инеича и Саори Яманако, ина шикаку и Йошина Нара, Шикамару и Джуна Киген. Когда они подошли к особняку Хьюга, их встретил дворецкий Хьюга. И провел в большой зал, где были все. Придя в зал, взрослые ушли разговаривать с другими взрослыми, оставив детей. ёшина начала рассказывать Шакамару и Джуну о людях, которые присутствовали здесь. О, смотрите. Это Акимичи Чоза, глава клана Акимичи и его сын Чоджи. Они чуть-чуть опоздали, но на то они и Акимичи. Шакамару, Чоза хороший друг твоего папы и дяди Наичи. Так что будь добр с Чоджи. Ведь он очень добрый. Вот уже многие годы три клана очень близки друг к другу. Мы прикрываем друг друга. А там клан Инузука, глава их клана Цумы Инузука. А помогает ему во всем его дочь Хана Инацука, которая, как я слышала, очень хороша вирио-дзюцу. А этот маленький мальчик с тату на щеках и маленьким щенком на голове должен быть Инузука Киба, сын Цумы. О, смотрите, а там стоят отец с сыном. Это Абурами Шиби и его сын Абурами Шина. Они специалисты по насекомым. И еще они не очень-то разговорчивые. Никогда не злите членов Абурами, в гневе они опасны. ёшина перевела взгляд. А вот и клан Учиха. Вокруг них так и веет знатью. Их предки основали нашу деревню вместе с кланом Сэнджу. И вместе с кланом Хьюга и Сэнджу они входят в большую тройку. Один из них там – это глава клана, Фулгаку Учиха. Рядом с ним его жена, Микота Учиха, и их сыновья, восьмилетний Учиха Итачи и трехлетний Учиха саске Саски с его черными глазами и мягкими темными волосами стал поводом для сплетен среди девочек. ёшина продолжала говорить о различных гостях на празднике, на которых Джун уже не обращал внимания. Он разбудил Шикомару, который чуть не уснул от разговоров мамы, улыбнулся ему и попросил официанта принести стакан сока для ёшина у которой пересохла во рту за время разговоров. Йошина улыбнулась Джуну за этот поступок. Вдруг какое-то движение началось около сцены. Приехала главная причина праздника. Хьюго Хиаша вместе с его дочкой Хинатой прибыли и заходили на сцену. Вместе с ними были Хизаша Хьюго и его сын Неджи. После того, как все расселись, Хиаша вышел вперед, чтобы сказать несколько слов. «Добро пожаловать!» Спасибо, что пришли на день рождения моей дочери Хьюго Хинате. А теперь именинница хотела бы сказать пару слов, сказал Хиаше. Хината медленно подошла к краю сцены и немного поклонилась всем. Добрый вечер. Меня зовут Хината Хьюго. Спасибо, что пришли на мой праздник. Я очень польфина. Хината прикрыла рот руками и стала красной как помидор, из-за своей нелепой нервной ошибки. Зал запомнился аплодисментами. Еще несколько гостей вошли в зал. Третий Хакаги вместе с двумя агентами Ангу и несколькими шиноби из другой деревни. А это шиноби деревни скрытого облака. Раз они пришли с Хакаги самой, то это значит, что это делегаты из деревни для подписания мирного договора, чтобы прекратить войну. На самом деле я не доверяю им, но если это остановит войну, тогда это хорошо. Будь осторожен, Джун, не доверяйте его. Рождённый великим в мире Наруто. Глава 9. Случай Хьюго, часть 2. Озвучил Нейл, специально для сайта Rulate.ru. После того, как прибыл Хакаге, он поздравил клан хьюга а затем передал молодой Хинате свиток со своими подарками. Представители другой деревни сделали то же самое, поздравив её и вручив ей свиток с подарками. Однако их взгляд задержался на ней слишком долго, Особенно на ее глазах, создавая странные вибрации внутри Джуна. Он не успел спросить Йошина, как вдруг вмешались его способности геймера. Цепочка квестов. Обязательная. Часть 1. Что-то не так с делегацией из деревни Скрытого Облака. Как-то странно они смотрели на хьюга Хината. Следите за ними и, если они предпримут какие-либо действия по отношению к Хинате, поймайте их. Награда... Плюс 100 репутации в клане Хьюго, плюс 150 репутации у Хьюго Хенады, плюс 50 опыта, плюс 5000 рио. Провал. Смерть либо Хьюго хината либо Хизаша Хьюго. Уровень минус 1. Цепочка квестов? Что это? Впервые такое вижу. И обязательно означает, что я не смогу его сбросить, так? Те квесты, которые могут продолжаться с большим количеством квестов на одну и ту же тему, называются цепными квестами. А обязательная опция прикреплена только к тем квестам, которые могут принести серьезные изменения пользователю, вашим знакомым или близким. Допустим, они в определенном смысле связаны с крупными событиями мира. Пользователь может сдаться, но это будет стоить пользователю серьезных изменений в мире. В случае наименьшего воздействия на мир могут быть сняты рио или опыт и уровень умений. За средний уровень воздействия могут быть сняты уровни пользователя или даже убраны определенные навыки навсегда. Более высокие уровни имеют еще более ужасную стоимость. Так что рекомендация для вас – никогда не проваливать обязательный квест. Сдача обязательного квеста считается провалом. Боже, что за ужасное наказание за провал задания? Вздохнул Джун. Конечно уж, разве вы не слышали, что у всего есть цена? За ваши читерские способности вот такая цена. Всегда есть цена, всегда. И если вы не заплатите, долг представится в одном из худших сценариев. Способности, которые вы получаете с такой скоростью, это ваше преимущество предоставленные вам квесты – это цена таких способностей, а стоимость вашего провала – ваши бонусы. Вот почему вы были предупреждены еще раз. Не провалите обязательный квест. Не в настроении сегодня система? Прокомментировал Джун саркастично. Может заодно мою смерть предсказать. В этом нет нужды. У всех обязательных квестов есть шанс гибели пользователя. Так что аккуратнее. Все, все, хватит. Я пройду эту миссию, так что хватит. Джун прокричал в своей голове. Один за другим после Хакаги и делегатов все представители клана и важные гости начали подниматься на сцену, чтобы подарить подарки и сказать поздравлениям принцессе юга. Хината застенчиво принимала каждый подарок, прежде чем вежливо поблагодарить их и сказать им, чтобы они наслаждались вечеринкой. Бедняжка. Из-за политики клана она должна сидеть тут почти целый день. День рождения должен быть поводом для того, чтобы ребенок был счастлив и свободен а чтобы ему следовало нервничать из-за смущения. Он решил, что он также сделает ей подарок, и начал думать, что же подарить. Вдруг он услышал, что Йошины говорит с Шикамару о клане Хьюго. Весь клан Хьюго делится на основную и побочную семью. Члены побочного семейства маркированы специальным типом проклятой печати, связанной с их мозгом и глазами. Если они пытаются восстать против основной семьи или каким-то образом договорятся с врагами, то проклятие активируется, превращая их мозг в кашу, уничтожая их бекуган, самое ценное в клане юга. Побочная семья хранит в себе некую злость на основную семью у них есть свои причины. они чувствуют себя так словно являются рабами своей семьи. На самом деле нынешний глава клана и человек стоящий за ним, который выглядит точно так же как он, являются братьями- близнецами. Но поскольку хииаши был избран на пост главы клана, Хизаши был заклеймён семейной проклятой печатью и отправлен в побочную семью хиаши по правде говоря протестовал против этого, но говорят что его голос был отвергнут советам старейшим клана так как глава клана не должен подвергаться сомнению а потом у хизаши родился неджи прирожденный гений по меркам клана неджи был заклеймён как только он родился теперь все что делают отец и сын это проклинают свою судьбу поскольку они служат основной семье главным образом хиаша и его дочерям и посреди всего этого рождается этот чистокровный ребенок хината такая трагедия для нее вздохнула ёшина Джун снова посмотрел на робкую хинату и наконец понял что ей нужно подарить как раз настал их черед клан яманака ёшина и шикаку вывели шикаару и Джуна на сцену хиаша вышел вперед и поприветствовал их первым так как шикаку был широко известен во всей деревне как лучший стратег которого слушал даже третий. шикаку обладал силой, и Хиаше уважал его за это. «О, Нара шикаку сан рад, что ты пришел со своей семьей. Приветствую тебя, Йошина-сан. А это, должно быть, ваш сын Шикамаро, вылитый Шикако-сан. Хотя…» хиаши повернулся к Джуну. «Этого ребенка я не узнаю, кто это Шикако-сан?» «Это наш приемный сын Джунки-ген, его мама умерла во время атаки к Юбе. Больше не спрашиваю ничего, Хьюго-сан, это неприятная тема для разговора. «Ах, вот она, принцесса Хьюго!» Шикаку перевел тему на Хинату. Хяша все понял. После того, как семья Нара подарила подарки, Джун подошел к Хинате, слегка поклонившись ей. «Здравствуй, Хьюго-сан. Я не знал, что подарить тебе, но сейчас, я думаю, я подарю тебе то, что могу дать только я». Сказав это, Джун сунул руку в карман. Порывшись там, Джун достал три семени из кармана и положил их между ладонями. Он послал чакру в эти семена и с помощью стиля растений заставил семена вырасти в три белые ромашки, стебли которых связаны друг с другом своими листьями, которые вытягивались и перекрещивались элегантным узором. Глаза Хиаши Хьюги удивительно расширились, когда он активировал Бекуган и увидел, как росли эти цветы, и текла в них чакра. Он увидел странные руны, кружащие вокруг глаз Джуна, если быть точным, на золотой полосе в его глазах. Хиаши не мог понять, что это было. Чакры неизвестного типа и теперь эти странные глаза. Дело в том, что эти глаза могли соперничать с его бейкуганом, и они даже побеждали. Хиаши не мог раскрыть секрет, содержащийся в этих глазах. Юга-сан. Белые ромашки представляют чистоту и невинность. Желаю вам всегда сохранять свою чистоту и никогда не поддаваться тьме мира, а также разорвать цепи судьбы, которые хотят связать вас в своих когтях. Эти цветы не будут увядать месяцами, если вы будете каждый день давать им небольшое количество чакры. Просто поместите их в банку с водой и добавляйте чакру в воду каждый день. Вот и все. Я надеюсь, что это напомнит вам о послании, которое оно содержит, и побудит вас сражаться, чтобы создать свою собственную судьбу. Джун сказал это Хинате, прежде чем подарить ей букет, который она взяла с лицом более красным, чем помидоры. Пар почти что виден был над ее головой. Затем он повернулся к Хиаше, несколько мгновений глядя прямо на эти пугающие белые зрачки. Прежде чем попрощаться с ним и поклониться, хиаша обнаружил, что продолжает думать об этом странном парне. Даже после того, как он ушел. Рожденный великим в мире Наруто Глава 10. Случай Хьюга, часть 3. Озвучил Нейл специально для сайта Rulate.ru Прогресс Джуна был также замечен Хакаге, который тайно наблюдал за ним. Хотя он не был так шокирован Хакхиаши, так как он уже знал о стиле растений, он все же был немного удивлен мастерством, проявленным им в течение всего года. В таком темпе, когда он достигнет возраста, необходимого для регистрации в Академии, он возможно уже будет на уровне Джанина. Другой же ученик мог принести лишь одну головную боль. Это был Итачи Учиха, гений своего поколения. Здесь они восхваляли Итачи как гения, который рождался раз в сто лет, и тут появляется Джун, готовый переплюнуть его. Если бы не третий, скрывающий всю информацию о нем, то многие уже пытались бы либо целербовать его, либо навредить ему. Между тем, Ина жаловалась Джуну, ревнуя его к Хинате, что та получила такой роскошный подарок от него. Джун пытался уверить Ино, что сделает для нее такой же позже. Как только он пообещал ей это, Ина сразу же успокоилась. Вместе с Ино, Йошиной и Шикамару, Джун встретился с остальными главными гостями праздника. Акимичи были очень дружелюбны, так как Чозе также считал себя наставником Джуна, как Иноичи и Нейчи Ишикаку. Хотя Джун никогда толком и не общался с Акимичи, так как их методы тренировок ему совсем не подходили. С Чоджи было легко подружиться из-за его спокойной натуры. Дайте ему пакетик чипсов, и он станет вашим другом, легче легкого. Клан Абурами был немного странным и, честно говоря, пугающим. Но Джун нашел Шина очень умным и зрелым парнем, несмотря на странную его внешность. Его образ мышления был действительно другим. Как будто все рассматривали ситуацию только в двух измерениях, а он видел всё в трёх измерениях. Джун наслаждался его прямой, но умной манерой общения. Клан Инозука были настоящим испытанием. Они жили своей особенной жизнью, но как только вы подружитесь с их питомцами, они тут же станут вашими лучшими друзьями. Так и произошло, когда Акамару, щенок кибы прыгнул на руки к Джуну и лизнул его лицо. Акамару чувствовал его связь с природой и его добрыми намерениями по отношению к Кибе и самому себе. Поэтому он легко принял Джуна. Видя, что он понравился Акамару, Киба тоже стал его другом. Единственное знакомство, которое пошло тяжело, было с кланом Учиха. Фугаку, который считал Учиху превыше всех, Итачи, который грезил только тем, чтобы стать сильнее и защитить деревню, и Саске, полной высокомерия. Напряжение было снято только тогда, когда Микота также начала тискать Джуна, точно так же, как Йошина. И они обе начали делиться своими рассказами, как они тискают своих детей. Саске и Джун вздохнули в унисон, а затем пожали друг другу руки. Саске со светлой кожей и Джун светло-шоколадного цвета создали приятный контраст. Вскоре суматоха прекратилась, и все собрались на ужин. После ужина все начали уходить по домам, а Джун вдруг заметил, что делегаты облака тихо уходят вглубь поместья. Джун извинился и последовал за ними. По дороге он смог услышать лишь несколько неразборчивых слов, что-то о Хьюго, Бекугане, конохе и о каком-то деле в полночь. Он догадался, что они что-то затевают против клана Хьюго, а потом собираются сбежать через одно из слабых звеньев безопасности конохи лес вокруг деревни. Услышав достаточно, он вернулся к Йошина и сказал, что пойдет гулять и медитировать в лесу. Йошина уже знала о его причудах, таких как то, что он никогда не спал и предпочитал, чтобы его окружали растения или лес для более глубокой медитации. Она не раздумывая отпустила его гулять. Шикаку только предупредил его, чтобы он был осторожен, когда будет возвращаться домой. Джун пробрался к ближайшему входу в лес из особняка юга и спрятался. Его скрытность и сенсорные способности работали на сто процентов, благодаря использованию энергии природы. Полночь наступила быстро. И тут же показались три силуэта, выбегающие из особняка юга. Они разделились. Один бросился к лесу с мешком на спине, а два других пошли разными путями, чтобы сбить с толку любых преследователей. Лунный свет на короткое мгновение осветил из-за облаков силуэт, несущийся к лесу, в виде куму-синоби из тех самых делегатов. Он быстро вошел в лес и помчался в направлении деревни, скрытой в облаке. Шиноби-облако продолжал бежать почти час, и когда увидел, что за ним никто не гонится и что он почти достиг границы Конуха-Гагуря, Он расслабился и погрузился в фантазии о том, как он будет вознаграждён, когда представит ребёнка с работающим бегуганом четвёртому Райкаге. Он не заметил ни одного листового сюрикена, разрезавшего мешок снизу. Силуэт двигался с невероятной скоростью. Оказавшись под мешком и поймав упавший оттуда объект, он бросился обратно к конохе используя ветви как ходули. куманин понял, что шиноби-спаситель уже ушёл. В лесу соревноваться с Джуном было трудно. Более того, у него был капюшон на голове, что сделало его еще более незаметным, так как его природная чакра стирала его присутствие. Шиноби Кума полный ярости и страха преследовал этот силуэт. Ярость из-за того, что он был обманут и его цель была похищена, когда он был так близко к цели. Страх был в том, что он боялся даже представить, что Райкаги сделает с ним, если он провалит эту миссию. Он гнался изо всех сил. Чем ближе они подошли к конохе, тем холоднее пот потек по его спине. Наконец, он решил рискнуть и перехватить свою цель, поэтому напал на спасителя, бросив куная и сюрикены. На скорости было тяжело прицелиться, но несколько кунаев и сюрикенов достигли цели и угодили прямо в спину, а один из сюрикенов вонзился в левую ногу. Однако парень даже не замедлил ход и продолжал бежать с той же скоростью, защищая своим телом объект. Джун заметил, что Шиноби решил использовать ниндзюцу, хотя оно могло потревожить охрану в конохе Прости, парень, ты заставил меня! Стиль молнии, молниеносный! – пытался использовать ниндзюцу Шиноби. – Это ты меня прости! Стиль растений, смертельные порезы тысячи листьев! – произнес Джун и добавил, надеюсь, ты выживешь. Прежде чем кума Шиноби успел доделать свои знаки рукой, он услышал шепот, и его окружил водоворот из тысяч листьев. Похититель даже не смог закричать, потому что его горло, губы и язык были первыми, что порезало листвой и тут же парализовало, поскольку атака началась как раз тогда, когда он собирался использовать дзюцу. Через несколько мгновений он едва ли мог оставаться в сознании. Преследование закончилось. Когда он изо всех сил пытался не потерять сознание, Шиноби увидел фигуру, которая была вся в его сюрикенах и кунаях. А рядом стоял точно такой же парень без единой царапины. Они оба выглядели как близнецы, именно тогда Кума Шиноби все понял. Клон. Парень, который перехватил девчонку, был клоном. А другой все это время прятался, чтобы напасть. И он всего лишь ребенок. Это были последние его мысли перед тем, как он вырубился. Они всегда удивляются, когда видят, как кто-то, получивший Куная в спину, продолжает бежать. Честно говоря, разве они не знают, что деревянные клоны первого хакаги могут это делать? Хотя мои клоны являются растительными клонами, а не деревянными, они всё же гораздо более долговечны и интеллектуальны, чем обычные клоны, рассуждал Джун, пытаясь найти какую-нибудь рацию или переговорное устройство у шиноби. Ничего такого он не нашёл. Зато обнаружил свиток внутри налобной повязки. Джун попытался прочитать его, но безрезультатно. Его система начала выводить какие-то уведомления, но он сказал показать их позже. Джун связал Шиноби с виноградной лозой, затем осмотрел посылку. То есть человека, который был похищен. Хьюга похищена из-за своего Бекугана. Как говорила Ёшина, это всё, что у них есть, но похищать ребёнка ради такого – позор. Джун заставил клона удерживать девушку, в то время как он разбудил её дозой энергии природы чтобы как можно больше вычистить снотворное, которым ее усыпили. Когда она открыла свои широкие и смущенные глаза, оглядываясь вокруг, чтобы выяснить, где она находится, она почувствовала, как маленький парень, который держал ее, опустил ее, и еще один мальчик присел перед ней, улыбаясь. Вскоре туман растерянности рассеялся у нее в голове, и она узнала человека перед собой, по-видимому, того, кто ее спас. Ты... ты... Она пыталась выговорить хоть какие-то слова, но слишком нервничала. «Рад встретить тебя снова, Хинато-Сама», – сказал улыбаясь Джун смущенной девочке перед ним. Рожденный великим в мире Наруто. Глава 11. Окончание случая юга Озвучил Нейл специально для сайта Rulate.ru «Рад встретить тебя снова, Хената-сама», – сказал, улыбаясь Джун смущенной девочке перед ним. «Эм... П... Привет... Почему мы... Почему мы здесь?» – спросила хината Очевидно, что ее усыпили перед тем, как похищать. Если бы не способности Джуна, он бы и не заметил этого. Впервые он почувствовал, что сила, лишенная цели, бесполезна. Но сейчас ему надо было успокоить растерянную хинату «Тебя похитил этот парень, хината – сказал Джун, пнув связанного парня, который был уже без сознания. «Наверняка похитили ради Бекугана, но сейчас ты в безопасности. Если я прав, то твой отец должен явиться с минуты на минуту. Так что подождём его». «Эммм... Киген-сан...» – начало было говорить хината но Джун её перебил. «Просто Джун», – сказал он, улыбаясь ей. «Тогда и ты называй меня просто хинато – скромно ответила девушка. Джун улыбнулся ей и сделал жест, чтобы она продолжала с того места, на котором он ее перебил. – Джун Сан, как ты здесь оказался? – Разве это не ясно? Я пришел, чтобы спасти тебя. Я видел, как кто-то выбегал из поместья Хьюга. Мне показалось это подозрительным, и я последовал за ним. Когда я увидел, что он быстро бежит в направлении границы с конохой я не мог отступить и вернул тебя. «Но… но ты дрался со взрослым человеком, Шиноби?» «Один… Джун Сан, ты очень сильный!» Хината чуть не подскочила от радости. «Да уж он силен, не так ли?» «Я никогда бы не подумал, что среди детей в нашей деревне попадется настолько сильный. Я бы сказал гений, но и этого слова недостаточно». Позади них раздался голос. Джун и Хината обернулись и увидели мужчину в белой одежде, улыбающегося ему и Хинате. Хината в спешке встала, увидев его. А Джун расслабился, потому что понял, что теперь нечего бояться. Хиаше юга прибыл. «Папа!» Хината тихо сказала это и побежала к нему. Хиаше ничего не ответил, просто обнял дочку и повернулся к Джуну. «Джун Киген ты оказал огромную услугу клана юга Хината – самое ценное, что у меня есть, и у клана юга в том числе. Мы очень благодарны тебе, и ты всегда будешь почетным гостем в нашем клане». «Но как ты справился с этим человеком, и почему он все еще жив после того, как осмелся похитить мою дочь?» – спросил хиаши хиаши Сама, теперь его жизнь принадлежит деревне. Так же, как клан хьюга принадлежит этой деревне. Вся деревня – моя семья. Даже если бы это была не Хината, а кто-то другой, я бы все равно поступил так же, как и сейчас. Поэтому, пожалуйста, не делайте поспешных действий, которые могут принести деревне хоть какую-то опасность. Как вы знаете, так или иначе, мы подписали договор с Кума-Гакагурь. Давайте отвезем его к Хакаге, пусть он разберется с этим. После объявления их преступления, мы сможем официально попросить компенсацию. Или если вы хотите взять жизнь похитителя в качестве вознаграждения, я не буду вас останавливать. Джун спокойно объяснял это Хиаше Хьюга, пытаясь усмирить его злость. Да уж, ты не по годам умен. Хорошо, я понесу этого человека, а ты, если не против, понеси хинату хорошо? Спросил Хиаши. «Без проблем. хината сан залезай на мою спину, и мы выдвигаемся в путь», сказал Джун, встав на колено, чтобы Хинато было легче залезть на его спину. м хорошо», пробормотала хината взбираясь на его спину с красным лицом. Джун нёс её и следовал за Хиаши, который вскочил на деревья, неся связанного человека. Джун видел, что Хиаши хотел только, чтобы хината находилась подальше от человека в плаще, поэтому он попросил, чтобы Джун нёс её. В противном случае это было бы какой-то шуткой, что такой известный шиноби и глава могущественного клана, как он, не смог нести связанного человека и маленькую девочку одновременно. До Хонахи они добрались быстро, а агенты Анбу встретили их, как только они пересекли ворота. сама «Хюгасама, сама просил вас явиться в его поместье», сказал один из Анбу. «Я как раз туда направляюсь, введите, Джункиген пойдет с нами», сказал Хиаше. Агент Анбу ничего не прокомментировал и просто кивнул. Через некоторое время они достигли особняка Хакаги, после этого агенты Анбу исчезли. Хиаши взял связанного человека и вошел в кабинет Хакаги, где он ждал, выкуривая трубку. Он поднял бровь, когда Джун вошел с Хинатой на спине, но ничего не сказал. Джун присел на одну ногу и позволил Хинате встать на ноги, после чего они оба стояли рядом с Хиаши. Третий Хакаги выпустил немного дыма изо рта, прежде чем начать говорить. «Ты слишком взволнован, Хьюго-сан. Итак, что заставило тебя прийти ко мне вместе с маленьким Джуном и твоей прекрасной дочерью? Я предполагаю, что этот связанный человек тоже участвует в вашем деле. Я весь во внимании», – сказал Хакаги. После полуночи мне сообщили, что Хината исчезла из своей комнаты в нашем особняке. По признакам и следам чакры в ее комнате я обнаружил, что что-то было не так и как можно скорее проследил к источнику чакры, оставив Хизаши дома, чтобы он оперегал клан. Я шел по следам до лиственного леса, и в этот момент я ускорил шаг, так как был уверен, что ее похитили. Но вскоре я смог увидеть, как ее чакра движется вместе с другой, в то время как еще два источника чакры следуют за ними один за другим, один из которых похож на тот, что был моей дочерью. Я бросился в этом направлении, но вскоре я почувствовал стычку между двумя различными видами чакры. К тому времени, когда я прибыл на место, чакра Хинаты стала более активной, и тот, кто изначально был моей дочерью, стоял рядом с ней. Затем я понял, что спаситель Хинаты использовал своего рода клона, чтобы спасти ее, преследуя того, кто ее похитил, и отключил его. После этого по его настоянию я привел этого парня к вам, а Хинату и Джуна в качестве свидетелей его преступления. Кяши объяснил все третьему. «Хмм, Джун, а как ты оказался там? И что ты там видел? И как ты смог победить этого шиноби?» – расспрашивал Джуна третий. «С тех пор, как у меня пробудились мои клановые способности, я не могу спать. Ближайшая ко сну вещь для меня – это глубокая медитация среди природы, где я соединяюсь с растениями и нахожусь в полусонном состоянии». После вечеринки Хинате-сан я сообщил Йошина-сан, что хочу немного промедитировать в лесу, и она не возражала, так как я делал это уже много раз. Затем я пошел к ближайшему участку леса, который я смог найти рядом с особняком хьюга и отправился туда медитировать. Около полуночи я внезапно почувствовал, как четыре вида чакры выбегают из особняка Хьюго. Я был поражен, так как двое из них убежали очень быстро в лес. Я следил за ними и через некоторое время понял, что один из делегатов Кума, которого я видел на вечеринке, нес кого-то в мешке на спине. Тогда я понял, что они похитили кого-то из клана юга и решил последовать за ним. Когда похититель добрался до границ Конохи, он, казалось, немного расслабился, и в этот момент я создал и приказал своему клону спасти похищенного человека, пока я буду присматривать за самим Шиноби Кума. Воспользовавшись тем фактом, что он ослабил свою бдительность после достижения границы, Мой клон легко спас похищенного и сбежал, а я незаметно преследовал врага. Он был в ярости и решил последовать за моим клоном, который, как он думал, был мной, поскольку он атаковал его большим количеством оружия. В этот момент Хакаги и Хиаши немного напряглись, но не перебивали его, поэтому он продолжил. После этого терпение похитителя подошло к концу, и он решил атаковать с помощью ниндзюцу, после чего я прокрался и напал на него с помощью своих собственных дзюцу и схватил его. Затем я разбудил Хинато-сан, рассказал ей о ситуации и попросил ее подождать со мной до прибытия ее отца, поскольку Хиаши-сама наверняка выследил бы ее. Ну а потом все было в точности, как рассказывает Хиаши-сама. Хиаши и третий молчали, пытаясь понять все, что сказал Джун и тот факт, что один из детей деревни, которому было меньше трех лет, совершил подвиг, равный одному из опытных чунинов. Глава 12 Совет Хакаге. Пока Третий и Хиаши разговаривали об этом случае, Джун смотрел на все уведомления, которые пришли ему. «Цепочка квестов. Обязательные. Часть первая. Выполнена». «Часть первая. Что-то не так с делегацией из деревни Скрытого Облака. Как-то странно они смотрели на Хьюгу хината Следите за ними». Если они предпримут какие-либо действия по отношению к Хинате, поймайте их. Награда плюс 100 репутации в клане Хьюга. Плюс 150 к репутации у Хьюга Хинаты, плюс 50 опыта, плюс 5000 Рио. Скрытые достижения открыты. Доставить Хинату живой, доставить похитителя живым, убедить Хиаши Хьюга не убивать его. Награды за достижения, плюс 100 опыта, случайный свиток Ниндзю Цуранга Дэ, плюс 150 к репутации у сарутоби Хирудзена. Важное событие в мире Наруто изменено в лучшую сторону, за это пользователю доступен инвентарь. Все награды добавлены в ваш инвентарь, пользователь может заходить в него в любое время. «Инвентарь, похоже, хранит тут всё на пространственно-временной основе. Мои игровые способности — это чит. Так что мне теперь больше не понадобятся свитки для хранения». А, «Хорошо. Покажи мою статистику и новое дзюцу, которое я узнал», — сказал в голове Джун. «Имя — Джун киген Уровень — 6. Опыт — 208 из 360 лет. Два с половиной. Пол». Мужской. Описание. Усыновлённый ребёнок, ино, шика, что? Плюс 35% опыта до 10 уровня. Плюс 50% опыта за каждую технику одного из трёх кланов. Характеристики. ХП. 130 из 130. ЧП. 238 из 238. Сила. 20. Интеллект. 21. Ловкость. 19. Концентрация. 17. Мудрость. 23. Удача. 25. Нельзя добавлять очки. Доступные очки характеристик. 20. Активация клановых умений. Фаза 1. 17,35% активирована. Особые умения. Глаз мудреца. Статус выключен. Инвентарь. Статус разблокирован. Рио. 45 тысяч. Новые техники. Субдзюцу стиля растений. Новое. Опутывание лозой. Активное. Уровень 6. 16,24%. Новое. Парализующие колючие пули. Активное. Уровень 8. 0,6.98%. новая смертельные порезы тысячи листьев активная уровень первый ноль новая листовой сюрикен. активная уровень ноль ноль новая клон растения активная уровень Третий, 61,2%. Новая, стиль огня, дымовая шашка, активная. Уровень первый, 24,36%. Новая, стиль воды, водяной шар, активная. Уровень первый, 15,78%. Ты можешь вынести свиток в инвентаре, не вытаскивая его наружу? Да, пользователь может просматривать и изучать любой свиток из инвентаря, и во время изучения свиток не будет поврежден. Один свиток стиль молний, 1000 молний, требуется, интеллект 20, ловкость 15. Вы хотите выучить ниндзюцу? Да? Нет. Но я даже не практиковался со стилем молний. Разве я могу его использовать? У вас тело игрового персонажа. Как бы то ни было, природные упражнения чакры могут помочь в этом. Но вы приобретаете мастерство для всех элементарных ниндзюцу. Чем больше вы их используете. Так что можете выучить эту технику без каких-либо проблем. Хотите выучить? Да? Нет? Джун выбрал «да», и информация о новой технике автоматически перенеслась ему в голову, и он выучил дзюцу. К этому времени Хакаге отправил Хиаши домой вместе с Хинатой. Он просил агентов Анбу привести похитителя в комнату для допросов и следить за ним. Наконец он повернулся к Джуну. Его старые глаза смотрели на него с теплотой. «Так, Джун, смотри, есть два варианта. Я могу наградить тебя и объявить всей деревне о твоём поступке, или могу скрыть твой подвиг, наградить тебя, как трёхлетнего ребёнка, но скрытно от всей деревни», — сказал Хакаге. «Всё в порядке. Безопасность деревни — это главное. Более того, я ребёнок. Так что плохого в том, чтобы относиться ко мне как к ребёнку? Что касается информации обо мне, было бы полезно, если бы вы изменили информацию до более правдоподобного уровня, на котором ребёнку просто повезло. В конце концов, истина получится гораздо страннее, чем вымысел». Сказав это, Джун вышел из офиса Хакаге и пошёл домой. «Да, ты ребёнок, джу но один из самых могущественных и проблематичных, с которыми мне посчастливилось встретиться. Думаю, я должен просто позволить ему жить своей жизнью, как другие дети. Он слишком силен, слишком много неприятных моментов проявится, если он привлечет к себе внимание, — сказал третий, выпуская дым и располагаясь удобнее в кресле. Через два дня третий снова вызвал Джуна в свой кабинет. Джун был озадачен тем что в последние два дня он только и делал, что готовился к обучению в младшей академии, также известному как детский сад для ниндзя. Как только он прибыл, два агента Анбу ворвались в кабинет Хакаги и запечатали его различными печатями, изолируя этот кабинет от всего остального мира. Видя, что Джу назадачен, третий объяснил ему... «Как я и обещал, я нашел способ скрыть твою информацию на законных основаниях, чтобы никто не смог воспользоваться этой информацией. Но перед этим мне нужно дать тебе кое-что», — сказал третий и дал ему мешок, в котором лежало два свитка. Это два свитка, содержащие методы тренировок Хьюга. Нежная ладонь до базового и промежуточного уровня. Свитки продвинутого и промежуточного уровня являются секретами клана, предназначенными только для их главной семьи, поэтому никто, даже члены побочной семьи, не могут получить их, не говоря уже о посторонних людях. Но даже свитки базового и среднего уровня намного превосходят всё, что ты сможешь найти где-либо ещё самостоятельно. Кажется, я помню, что у тебя Совместимость со всеми типами чакры, поэтому такая практика не должна быть сложной. Поскольку у тебя уже есть уникальная природная чакра для смертельных атак, попробуй потренировать другие навыки, которые сделают набор твоих техник более сбалансированными. Например, можешь попробовать... «Подождите секунду», — прервал его Джун. «Можно мне листок бумаги и ручку с вашего стола?» «Да, конечно!» — Хакаги протянул ему то, что он просил. Джун сел на стул и приготовился писать. «Пожалуйста, продолжайте, Хакаги-сама. Не хочу упустить важные советы!» — сказал Джун. Третий посмотрел на него с удивлением, прежде чем продолжить говорить дальше. «Итак, как я уже говорил, попробуйте Ириотзюцу». Видя, как часто ты убегаешь в одиночку, и Ириадзюцу пригодится тебе в случае крайней необходимости. Во-первых, ты можешь попробовать фуинзюцу, искусство запечатывания. Они всегда были важны для тех, кто стремится к совершенству. И я никогда не видел, чтобы ты практиковал гензюцу так что, может, их попробуешь. А пока попробуй не использовать стиль растений. Если только ты не в опасности. Помимо стиля растений, твои остальные навыки слабы. Так что, наверстывай их. Например, тайдзюцу и, возможно, использование какого-то оружия. Фуиндзюцу, риодзюцу и тайдзюцу я смогу использовать. А вот гендзюцу, к сожалению, нет. В моих генах отсутствует что-то такое, что позволяет остальным использовать гендзюцу. «Это странно», — удивился Хакаге. «Если я не ошибаюсь, твоя родословная восходит к высшим. Я посмотрю на похожие случаи. А теперь а, к следующему пункту, связанному с безопасностью. Лучший способ разрешить твое дело — присоединиться в мой резерв Хакаге Анбу в качестве стажера. Эти Анбу, в отличие от обычных, докладывают только мне». Если ты присоединишься к ним в качестве стажера, то сможешь получить множество их привилегий, таких как тренировочные площадки для практики, все виды предметов для использования в ниндзюцу, тайдзюцу и так далее. Также самое главное, ты получишь доступ к различным видам разведывательных отчетов, поэтому мне кажется, что эта позиция идеально тебе подходит. Джун подумал некоторое время и понял, что третий прав. Информация, защита и все методы, способные сделать его сильнее, все они есть здесь. Почему бы и нет? — Я согласен, Хакаги-сама, — ответил Джун. — Отлично! Тогда я представлю тебе твоего наставника. Тензо — Тэнзо! Хакаги сделал жест, чтобы Ямато смог пройти сквозь запечатанный кабинет. Рождённый великим в мире Наруто Читает Никита Король специально для сайта aulade.ru Глава 13. Джун против Тенза. Когда Ямато прибыл, он и Джун смирили друг друга взглядом. Джун чувствовал, что Ямата был не совсем простым и достаточно молодым, старше, чем Джун, но едва выглядел так, как будто он достиг подросткового возраста. Ему должно было быть лет 13-14. Ямато тоже смотрел на Джуна в надежде обнаружить, что делает его таким особенным, раз Хакаги решил позволить кому-то, как он, вести его. «Тензо, как я тебе и говорил раньше, ты будешь наставником этого парня. Будешь наставлять его до тех пор, пока он сам не будет справляться. Потом сможешь вернуться к работе сына. Так что, чем быстрее ты сделаешь его самостоятельным, тем быстрее вернешься обратно». Третий объяснил все Ямато о его товарище Ину, Какаши Хатаки. «Как скажете Хакаги-сама?» — ответил Ямато. После выхода из корня первое, что он получил, был ребенок не с самым лучшим настроением. «Ничего особенного с ним не нужно делать сейчас. Отведи его в штаб-квартиру Анбо и дай все, что ему нужно. И отведи его в больницу к тому медику Джанину», — сказал третий, отдав Ямато письменное распоряжение со всеми деталями. Она знает о Джуне и согласилась обучить его Ириадзуцу. На этом все, Мошити и Джун. Постарайся, пожалуйста, соблюдать э, те правила, которые я тебе дал. Джун кивнул, и они с Тензо вышли из кабинета. Ямато отвел его в мастерскую по ремонту старого оружия на рынке Коннохе, известную как инструменты и все необходимое. Войдя в дверь магазина, Ямато надел себе маску Анбу татуировкой красных полосок на щеках и дал чистую маску Анбу Джуну. Если ты не из Анбу, то не сможешь войти в штаб-квартиру. Штаб-квартира имеет много входов, один из которых находится в этом магазине. Пустая маска у тебя только потому, что ты пока что стажёр Как только ты станешь полноценным агентом Анбу, ты получишь персональную маску. Сейчас я расскажу тебе все, что ты сможешь получить здесь. Хакаги позволил тебе получить доступ к ресурсу Анбу. Ты сможешь получить доступ ко всем видам информации ниже С-класса. Класс С и выше требует одобрения Хакаги. Архивы информации содержат широкий спектр знаний, начиная от информации о людях и заканчивая техниками, теориями и исследованиями, по различным видам трансформации природы и комбинированным трансформациям природы, навыками медицинского ниндзюдзо, секретными техниками запечатывания и так далее. Если я не ошибаюсь, Хакаги попросил тебя попробовать запечатывающие техники и медицинские. Ты сможешь получить эти навыки здесь, но только до базового и среднего уровня. Однако я советую сначала выучить несколько техник ранга D и C и практиковать их. «На другие техники просто сил не хватит», — проинформировала его Ямато с нотками пренебрежения в голосе. Джону не понравилось, как этот Тензо разговаривал с ним. «Да, он был ребенком, но разве можно разговаривать с человеком, с которым ты только что познакомился так грубо? Похоже, мне придется показать ему, на что я способен, чтобы он был более вежлив со мной», — подумал Джон. «С чего вы взяли, что у меня не хватит сил, Тензо-сан?» «Как насчет спарринга, так мы сможем лучше узнать друг друга. Я уверен, что здесь должны быть тренировочные площадки и тренировочные залы», — сказал Джун. «За пределами штаб-квартиры есть тренировочные площадки, предназначенные для тренировок джанинов и агентов Анбу, но сейчас мы туда не пойдем. Давай выберем одну из тренировочных комнат здесь». Ямато поговорил с администратором и забронировал тренировочную комнату. Запечатав комнату печатью, Ямато и Джун начали разминаться перед поединком. Джун достала из своего инвентаря монету, чтобы сообщить о начале матча. «Мы начнем, когда монета упадет на землю. тензасан Сказав это, Джун подбросил монету и встал в боевую стойку. Ямато просто встал. В тот момент, когда монета упала на землю, Джун бросился к Ямато зигзообразно, с невероятной скоростью. Ямато на мгновение посмотрел на его траекторию, а потом нанес удар туда, где он должен был быть в следующее мгновение. «Ты быстр. Но на этом все. Вет в дерево!» — сказал Ямато. Несколько корней выросли из-под земли с невероятной скоростью, обмотав Джуна, пытаясь снизить его скорость. джон вынужден был отступить перед тем, как нападать вновь. «Стиль огня! Дымовая шашка! Искусство высших! Обнаружение чакра Джун выпустил густое облако дыма, чтобы покрыть всю комнату, а после использовал чакру, основанную на энергии природы, чтобы увидеть Ямато. «Хорошо, но недостаточно хорошо. Плотная деревянная стена», — сказал Ямато. Толстые ветви полезли изо всей комнаты, рассеивая большую часть дыма в процессе. Джун, увидев, что дымовая завеса почти рассеялась, выскочил из-за угла комнаты с несколькими семенами, которые он вынул из кармана. Он бросил их на несколько ближайших к нему ветвей. «Стиль растений! Взрывной рост! Стиль растений! Клон растения!» Джун ответил на новую угрозу соответствующими мерами. Семена упали на ветви и внезапно выросли до огромных размеров. Скоро они покрыли почти все части ветвей, до которых могли достать, создав мини-лес внутри комнаты. Не давая Ямато ответить, клон Джуна продолжал отвлекать его физическими атаками и листовыми оружиями. «Я еще не закончил. Посмотрим, как ты справишься с этим. Стиль растений – испарение. Стиль растений – дождь масляных семян». После дзюцу джуна растения, которые выросли из ветвей ямато, начали выпускать густое количество пара, после чего вся древесина начала высыхать, становясь хрупкой. С другой стороны, растение с большим цветком начало расти из рук джуна, обвивая его как перчатку. Как только он вырос – Цветок широко раскрылся и начал пускать семена повсюду. Места, в которые посажены семена, были покрыты специальным маслом из чакры. На этом мы закончим. У меня все равно заканчивается чакра. Стиль огня, праздник фейерверков, стиль воздуха, порыв ветра. Джон использовал последнее количество чакры, чтобы создать несколько маленьких огненных шариков, способных взорваться при соприкосновении. Затем с помощью стиля воздуха он подул, чтобы огромным порывом ветром разогнать огонь настолько, чтобы в комнате воцарился кромешный ад, и все было в огне. У Джуна почти не было чакры. Он едва был в сознании. Но он увидел, что ямата уже победил его клона и устремился к нему. Из его рук росли толстые ветви, которые отражали горящие ветви и вспышки пламени. Джун прикусил язык, пробудив себя до полуобморочного состояния. «Нет!» «Я не проиграю!» Определив свое состояние, он понял, что для того, что он планировал сделать дальше, требуется больше чакры, чем у него есть на данный момент. Но он все равно продолжал, принимая столько чакры и природы, сколько он мог за долю секунды, чтобы компенсировать свою собственную чакру. Его глаза светились, как звезды с рунами, безумно быстро кружащимися в золотой полосе в его глазах. во высших! Пылающий водоворот листьев!» Джун потратил каждую каплю оставшейся в нем чакры и даже часть своей жизненной силы для этой последней атаки. Он проигнорировал уведомления, отправленные системой о том, что его ХП уменьшится, и продолжал выполнять дзюцу. И в следующий момент все в комнате было окрашено в красно-оранжевый цвет. Ямато был отброшен от удара в противоположную часть комнаты. Он быстро исполнил технику стиля дерева деревянную запирающую стену, и укрылся деревянным куполом, чтобы спасти себя. Однако даже его купол начал трескаться от силы атаки Джуна. Он уже и не думал, что ему придется создать еще одну стену, но атака потеряла свою силу и интенсивность, постепенно успокаиваясь. Ямата облегченно вздохнул. Он почувствовал угрозу своей жизни в этой последней атаке Джуна. Когда он с облегчением вздохнул и остался пережидать, Три сенбона, металлические иглы, потрескивая от заряда электричества, пробили трещины в куполе и ударили его в грудь. Когда он упал, судорожно вздрогнув от сильного удара током, который пронизывал его, он услышал тихий и усталый голос, прошептавший снаружи купола. «Я победил». После этого он услышал звук тела, падающего на потрескивающийся деревянный купол.